Глава 10. Ранним утром, когда только что вставшее солнце быстро прогоняло из ущелья осенний прозрачный туман, Лермонтов подъехал к Тифлису. Предгорье и каменные уступы по одну сторону дороги были почти лишены растительности, но чем ближе к городу, тем чаще стали встречаться отдельные деревья, и, наконец, окруженные, точно сжатый кольцом гор, показался в солнечной дымке, залитой мягким светом теплого ноябрьского солнца, Тифлис. Вермонтов въехал в город. Быстрые и мутные воды Куры бежали здесь под горбатым мостом вдоль отвесного берега, где, держась каким-то чудом, лепились одни над другими домики и лачуги с маленькими балкончиками, нависшими так близко над самой Курой, что, казалось, они вот-вот сорвутся. В сравнении с ними еще строже и неприступнее выглядели выступавшие рядом массивные стены старого замка и врисовывался на другом берегу контур мечети с полумесяцем в вышине и темными кипарисами у подножия. Осеннее солнце юга уже согревало безветренний воздух, когда Лермонтов вышел из дома, где остановился и, захваченный очарованием города, отправился побродить по горбатым улочкам, которые круто карабкались куда-то в вышину, и уже кипели жизнью. То тут, то там слышались гортанные говор прохожих и протяжные голоса уличных продавцов, однообразно выкрикивавших. «Мацони, мацони!» — кислое молоко. Ревел где-то застоявшийся ослик, и издали слышны были громкие приветствия, которыми обменивались обитатели узеньких улиц. Видневшиеся повсюду балкончики с тонким узором металлических решеток, с изящной резьбой деревянных перил — и столбиков, низко нависавшие над улицами, были так сближены, что через улицу переговаривались, как сидя в одной комнате. Но это не мешало жителям, беседуя между собой, кричать во всю силу своих легких и жестикулировать с таким воодушевлением, точно они предупреждали друг друга о страшной опасности. Нельзя было не заблудиться в этом нагромождении тесных домиков и двориков, каменных ступенек, крылечек и балконов, увитых виноградом. Лермонтов дважды возвращался на одно и то же место, пока, наконец, перешагнув через ограду, не вышел на узкую дорогу, круто идущую в гору. Дома и домишки остались позади. Он поднимался все выше, зная по рассказам, что дорога эта ведет именно туда, куда ему нужно, горе Святого Давида, где похоронен Грибоедов. Лермонтов долго стоял у его могилы, с тоской думая о безвременной и трагической смерти Пушкина, о страшной гибели молодого Грибоедова, о смерти Бестужева, о том, что злой рок преследует лучших людей России.